Глава тринадцатая. Жили в княжеском замке счастливые супруги, князь Туманного Царства, Рикардо из клана Витали, правящего клана вампиров. Витали можно перевести с древнего языка как «дающий жизнь». Рик и был сама жизнь. Дарио повернулся спиной к Юлианне, его плечи опустились, было видно, что ему очень тяжело говорить. Его воспитывали как будущего правителя, ответственного за свой народ. Лучшие учителя вкладывали в его голову знания и правила поведения. Его отец тоже много занимался сыном, чтобы потом передать царство в надежные руки. Рик был умным, добрым, но мог принимать жесткие решения. У него были все предпосылки, чтобы стать великим правителем но у Создателя, похоже, были другие планы. Горько вздохнув, он продолжил. С Еленой они были знакомы с детства. Она не была такой броской красавицей, как Олеса, да и спокойным характером уравновешивала порывистого Рика. Уж не знаю, в какой момент он разглядел в Елене свою судьбу, но стал ухаживать, чем вогнал в тоску всех вампирш, считавших себя намного привлекательнее. Свадьба была шумной и веселой. Оба светились от счастья. Ни у кого не возникло и тени сомнения, что этот брак может быть по расчету. Элена. Она была как ласковый ветер. Как шум волн, нежно набегающих на берег. Стоило с ней заговорить, и уже внешность не играла главную роль. Она была княгиней, достойной своего супруга. Юлианна поджала губы. То, каким тоном Дарио рассказывал об Элене, больно кольнуло в сердце. Не было сомнений, что он эту Элену любил, и гораздо сильнее, чем Олесу. А любил ли он Олесу вообще? Может, заменил ею ту, что предпочла князя? А теперь вот выкинул влюбленную вампиршу и женится на ней, потому что она якобы более выгодная партия. Прищурившись, Юлианна прожигала взглядом спину Дарио. «Можно было подумать, что она ревнует?» «Складывается впечатление, что ты бы сам не отказался жениться на этой Элене. Проворчала Юлианна тихонечко, как ей казалось. Но Дарио обернулся так резко, что глаза уловили лишь смазанное движение. И вот уже вампир стоит к ней лицом и сверкает глазами. «Услышал?» «У вампиров слух гораздо лучше, чем у людей». Холодно произнес Дарио. Будь осторожна в высказываниях. А что до ответа на твой вопрос? То да. Я любил Элену. Долгожданная, младшая сестра. Он твердо смотрел в глаза Юлианне. Я и понять не успел, как из маленького пищащего свертка выросла вампирша, влюбившая в себя князя вампиров. Бегала за нами повсюду. Прилипчивой была, вот как Иви. И раз — получилась княгиня. Теперь он едва заметно улыбался. Юлианне стало неловко. Она чувствовала, как щеки заливает краска. Надо же было так спалиться. Я, конечно, ее дразнил, что такая мелочь не может править царством. А она только смеялась и говорила, что править будет Рикардо, а ее дело — поддерживать мужа. «В почтенном возрасте скончался отец Рика, передав сыну трон. А вот мать...» Дарьо резко выдохнул. «Леди Элаиза скончалась, когда внук заболел. Она просто отказалась жить, и ни один лекарь не помог. Рассказ ему давался с огромным трудом, но раз уж начал, то выложит теперь всё». «Новость о том, что Элена ждет ребенка, была встречена ликованием во всем царстве. Знаешь, он вновь заходил вдоль дивана туда-сюда. В каждом царстве есть магические колодцы. Юлианне тут же представились каменные или деревянные колодцы, с воротами, на которые наматывается цепь с ведром, чтобы черпать магию, как воду. Только в этот раз она прикусила язык, чтобы опять чего не ляпнуть». Нет. «Не такие колодцы». Дарью будто прочитал ее мысли. «Они вообще никак не отличимы, если ты не колдун. Все дворцы правителей стоят возле главных колодцев. И вот чтобы магия не уходила с наших земель, нужно проводить ритуал. У каждого он свой, никто не расскажет, как это происходит и когда. Так вот, провести такой ритуал может только прямой наследник». «А эти идиоты из Совета хотят назначить новый правящий клан». В конце своей речи он даже повысил голос. «Но ты же говоришь, что наследник жив». Юлианна подалась вперед, внимательно следя за Дарио. «А кто должен править? Этот ваш Совет уже выбрал?» Спросила с любопытством. «Борьба за власть во всей красе». «Я», — горько произнес Дарио. Они считали, что трон должен был занять я. «Считали?» Юлианна выцепила главное. «А сейчас уже нет?» «Я из очень влиятельного клана». Дарьо перестал метаться. «Мы всегда служили князьям, но и не только. Моя семья поставляет туманные ткани по всему трехмирью. А еще я брат княгини, большой друг князя и дядя-наследника. Совет посчитал, что при таких условиях я самый лучший кандидат, к тому же должен был жениться на Олесе, а она происходит из сильного клана, и их поддержка многого стоит. Но я твердо уверен, что смена правящего клана ни к чему хорошему не приведет. наследование не должно прерываться, и я категорически отказался. И началась натуральная свара. Юлианна, понимающе, покачала головой. «Другие друг друга не поубивали?» «Они не посмеют, пока я главный советник», — отмел Дарио ее опасения. «Вот именно. Пока». Юлианна выгнула бровь. «Если с тобой что-то случится, то я правильно понимаю, что наследник проживет недолго». Вампир кивнул. «Так, с этим понятно. Рассказывай дальше». Дальше Элена родила сына. Продолжил Дарио. Рикардо был просто неприлично счастлив и горд, да и я был очень рад за них. Подарков по такому счастливому событию было столько, что невозможно было пройти по двору. Эти горы всевозможных даров лиджо с помощниками разбирал несколько дней. Орландо рос окруженной заботой и любовью. Но однажды... Дарио опустился на пол возле дивана, оперся спиной о сиденье и прикрыл глаза. Сейчас будет самая сложная часть рассказа. Тот день, когда болезнь Орланда вышла наружу. Даже вспоминать больно. Однажды Орландо заболел. Ни лекари, ни колдуны не смогли понять, что с ним происходит. В голосе вампира звучала такая тоска, что сжималось сердце, отказываясь биться. «Проверили на все известные болезни, которых у нас не так и много. Проверили на все проклятия. Ничего. Совершенно. Он от досады стукнул кулаком по полу, и в граните появилось углубление. У Юлиана от такого глаза стали как блюдца». Кулаком сделать вмятину в камне. У нас ушли годы на то, чтобы понять, что происходит с Орландо, и все впустую. Элена с ума сходила от тревоги. Она перекопала всю библиотеку сверху донизу и даже магические книги Элиджу изучила. Элена стала просто одержима, пока не нашла, как ей показалось, заклинание. В гостиной повисла тишина. Дарио просто не мог продолжать. То, что случилось дальше, это был настоящий кошмар. Так и сидел с закрытыми глазами, страшась продолжить рассказ. Юлианна видела, с каким трудом Дарио дается каждое слово. Пересела с дивана на пол ему под бок, накрыла его пальцы своими и мягко сжала, выражая поддержку, и чуть вслух не охнула, когда Дарио ответно сжал ее. Элена была уверена, что это поможет. Наконец тихо заговорил Дарио. Она любила сына больше жизни и убедила Рикардо, что они смогут поделиться с ребенком своей жизненной силой. Я был категорически против. Элиджо тоже был не в восторге и отговаривал ее. Но Элена проявила такое упрямство, что переломить ее не удалось. «Колодец силы». Она была уверена, что все получится, и часть ее жизненных сил перейдет сыну. Упрямая вампирша осуществила задуманное. Вот только... И Юлианна увидела, как из-под закрытых век покатилась слеза. Прозрачная капелька скатилась по щеке и превратилась в мокрое пятнышко на рубашке. За ней еще одна. Но Дарио быстро взял себя в руки. Продолжил чуть севшим голосом. Элена не была колдуньей и просчиталась. Жизнь ушла из нее вся, до последней капли. Рикардо думал, что если присоединиться, то вдвоем они справятся, но заклинание опустошило обоих. Да, Орландо совсем ненадолго стало лучше, а потом неизвестная болезнь снова взяла свое. Может быть, он сейчас жив благодаря жизням родителей, «Но наследник так и не излечился, а мы потеряли князя, княгиню и...» «И надежду на продолжение прямой линии наследования». Тоже тихо продолжила Юлианна его мысль. «Ведь если Орландо не женится и у него не родится наследник, то прямая линия оборвется». «Да», — кивнул Дарио, — «ты все верно поняла». Элена и Рикардо не успели родить второго ребенка. Так был бы крошечный шанс все-таки прямой наследник, хоть и рожденный вторым. Мальчик? спросила Юлианна. Что? Дарью, немного повернув голову, смотрел на нее вопросительно. Ну, наследовать может только мальчик? переспросила Юлианна. Или девочки тоже. Дарио продолжал на нее смотреть, не понимая вопроса. «В смысле, только вампир или вампирша тоже?» «А -а -а -а -а понимающе протянул Дарио. «Нет, родись первой вампирша, она бы стала наследницей. Это не играет никакой роли, важна только очередность рождения, а сын или дочь — неважно». «У Рикардо нет младшего брата или сестры?» Задала следующий вопрос Юлианна. Нет. Отрицательно качнул головой Дарио. Младший брат погиб в море, да и покажи Форланда, он не смог бы занять трон. Вот так и получилось, что я фактически управляю царством и пытаюсь не дать убить законного наследника. Юлианна он накрыл их переплетенные пальцы второй рукой. Ты действительно наша последняя надежда. Искр не призывают просто так. Если перенести искру по пустяку, создатель не одобряет такого и может наказать. А за насланное на меня проклятье он наказать может. В глазах Юлианны мелькнул мстительный огонек. Может. Дарио погладил ее пальцы, но я доберусь быстрее. «Но я совершенно не представляю, чем могу помочь». Юлианна была ошарашена рассказом. «Будь я хотя бы врачом, у вас их называют лекарями», пояснила она. «Или еще кем-то, кто связан с детьми. Но я же просто архитектор. Да у меня даже своих детей нет». «Это все неважно. Раз тебя сюда перенесло, значит, у тебя есть дар. Осталось понять, в чем он заключается». Уверенно заявил Дарио. «Угу, как нефиг делать!» Юлианна тут была с ним не согласна. Пойдем. Дарио поднялся и потянул ее на себя. «Пора познакомить тебя с наследником». Он щелчком пальцев открыл портал, и Юлианну утянули в незнакомую комнату, похожую на гостиную. Дарио уверенным шагом подошел к двери и, коротко стукнув, распахнул дверь. Юлианна шагнула за ним. – Оглушительный <R Pick discussion> крик заполнил комнату. Вампир! От испуга подпрыгнула на месте и в одно движение спряталась за спиной Дарио. Мачо, вон какой большой и сильный, пусть защищает! Сделала шаг назад к двери. Второй не успела, ее схватили за руку. Мачо смотрел на нее как на дуру. В его взгляде ясно читалось, что сомневается в ее душевном здоровье и умственных способностях, и когда только развернуться успел. «Юлианна, я тоже вампир». Он совершенно не понимал, отчего искра впала в такой шок. «Тебя это вроде так сильно не пугало». «Так он настоящий вампир!» – прошипела Юлианка, понизив голос. «Так не будь он вампиром, как бы был наследником Туманного Царства!» Еще больше удивился Дарио. «Так это и есть наследник!» Юлианна сейчас прям чувствовала, как ее глаза лезут на лоб. Она бросила быстрый взгляд в сторону и снова посмотрела на Дарио. Издевается. Да она бы уже бежала, сломя голову, но мачо весьма крепко сжимал ее запястье. Мелькнула шальная мысль, что ее перенесли сюда, чтобы вон то существо пило ее кровь, потому что там, на полу среди игрушек, сидело именно существо, пусть и одетое по вампирской моде. Рост определить было сложно, но явно не очень маленький. Серая сморщенная кожа, имеющая такой нездоровый, чуть зеленоватый оттенок. Морщины, чуть островатые уши, тонкие и просвечивающиеся. Крючковатые длинные пальцы с шишковатыми суставами, выцветшие глаза, и волосы не то коротко стриженные, не то почти выпавшие. По рассказу у нее сложилось впечатление, что наследник, или ребенок, или подросток. Она готова была увидеть больного ребенка, но не вот это. Да! подтвердил Дарио, и в его глазах вспыхнула боль. Пойдем, Юлианна. «Орландо не причинит тебе вреда». И он потянул ее в сторону существа. Откуда-то из тени за спиной наследника появилась вампирша в форменном строгом платье. Высокая и дородная, с красивым лицом с неглубокими морщинами, она казалась черной скалой. «Мой лорд, леди», произнесла сухим тоном, приседая в реверансе, от взгляда, которым одарила... Юлианна поюжилась, будто прибить ее хотела, не сходя с места. «Фелисита, прекрати!» Дарьо посмотрел на вампиршу строго. «Это леди Юлианна. Ты же и сама знаешь, что она призванная искра». Вампирша отчетливо фыркнула. Юлианна, Фелисита была нянькой Элены, а потом и Орландо, так что готова любого разорвать голыми руками за него. «Я не собираюсь причинять вред наследнику», — с трудом проглотив образовавшийся в горле ком, проговорила Юлианна. «Не уверена, что будет польза», — нянька вздернула подбородок. «Как бы хуже не сделать. Фелисита, мы с тобой разговаривали на эту тему». В голосе Дарио зазвучал металл. На Юлианну указал Создатель, и не нам с ним спорить. Вместо ответа нянька прожгла ее ненавидящим взглядом. В ее глазах полыхнули алые всполохи. «Тогда выйди». Дарио мотнул головой в сторону двери. «Мы с тобой потом поговорим». Но вампирша просто отступила обратно куда-то в тень, и Юлианна видела только алые всполохи в ее глазах. «Жуть какая!» «Все это время сущ...» «Ребенок!» что-то бормотал своим игрушкам, совершенно не обращая внимания на происходящее в комнате. Дарио сел рядом с Орландо на ковер и взял страшную ручку, больше похожую на птичью лапу, в свою. «Орландо, это я», — произнес тихо и грустно. И только сейчас вампирчик перевел на него взгляд блеклых глаз. «Дядя Дарио...» По тонким бескровным губам зазмеилась жуткая улыбка, открывая желтоватые клычки. Наследник опять опустил взгляд на свои игрушки. Юлианна тоже на них посмотрела. Ничего необычного, ни гробов, ни гильотины частей человеческих тел, только искусно вырезанные фигурки зверей и вампиров. Она узнала лошадь или тунца, и даже драконов. Какие-то цветные камешки, перья... «Россыпь мелких деталей, не пойми от чего, яркие бусины. В общем, все то, что любят самые обычные дети. Только вот наследник сильно от них отличался». «Орландо, я хочу тебя кое с кем познакомить». Вновь привлек его внимание Даррио, так и не выпустивший детской руки. Махнул Юлианне, молчаливо призывая сесть рядом. Делать это было страшно, но пришлось. Она опустилась на ковер рядом с мачо. «Это тетя Юлианна». Но вампиреныш смотрел на нее, как на пустое место. Ни единого проблеска интереса в глазах. Должен же как-то ребенок реагировать на незнакомого человека. Смутиться, улыбнуться или испугаться. Юлианна абсолютно не разбиралась в детях. Своих не было, с чужими общалась очень мало. А может, вампиренышем так и положено себя вести? «Погулять хочешь?» Тем временем спросил его Дарио. Ноль реакции. Опять взгляд на игрушки. А так как Дарио все еще держал его за руку, то свои игрушки Орландо перебирал свободной, даже не пытаясь отнять вторую. Дарио грустно посмотрел на Юлианну и отпустил руку вампирёныша. Погладил его по голове. Потом встал, и Юлианна тоже быстро вскочила на ноги, Да, малодушно, но ей хотелось сбежать из детской. К такому она была не готова. Ей даже повторять дважды было не нужно. Она кинулась из комнаты едва ли не бегом впереди Дарио. Смогла выдохнуть только когда выскочила в гостиную. Сердце билось в горле от ужаса, страха и жалости. Только приложив ладони к щекам, поняла, что плачет. Сделала глубокий вдох, а потом медленный выдох. Не помогло. Господи, эти вампиры ее до нервного срыва доведут. Или до инфаркта.